Глава 16. В которой преобладает жара и пыль. Кабул в 80-м году представлял собой нечто невообразимое. Здесь в одном котле варились ростки социалистической модернизации, мусульманские и этнические традиции, островки западного капиталистического мира в виде вывесток над частными магазинчиками на английском языке. По дорогам сновали машины всех форм и размеров, от военной техники и легковушек советского производства до жесточайшей из украшенных афганских грузовиков, марку и модель которых определить было уже невозможно, в силу бесконечного тюнинга в стиле «дорого-богато» на восточный манер. В таких грузовиках возили людей, коров, какие-то клунки и мешки и все что угодно. На тротуарах было полно народа, целые толпы, жизнь кипела. Люди одевались тоже совсем по-разному. Цивильные костюмы, чалмы, шимахи пуштунские шапочки, тюбетейки, шаровары, рубахи. Женщины в ярких нарядах или строгих офисных костюмах, или в однотонных паранжах. Тут и там мелькала военная форма, советская и местная. Сарбозы, царандой, афганские армейцы и правоохранители чувствовали себя в столице вполне уверенно. Здесь центральная власть была на первый взгляд крепкой. Журналистские будни в последние три недели были монотонными, однообразными, ничего эксклюзивного и невероятного не происходило. Беседы, интервью, репортажи, поездки в пригороды, воинские части, один в один работа в районке, разве что зачастую требовался переводчик, и жарко было так, что хотелось снять с себя шкуру, немного остыть и надеть обратно. Люди мелькали калейдоскопом, солдаты, специалисты, местные, из лояльных, Из нового старого района я съехал почти сразу, и пары дней не прошло. Активистки и русистки явно не были для меня подходящей компанией. Теперь я жил в загородном доме, двухэтажном, охраняемом. Там нас было человек 10 таких, из журналистской братьи. Обстановка напоминала студенческую общагу. Только вместо студентов тут каратались свободное от выезда в время, тертые жизнью дядьки, многие уже седоватые или с залысинами. Я в их компании смотрелся эдаким свеженьким щеглом, Кажется, моложе меня тут никого не было. Хотя, кто их знает, некоторые пили так мощно и с такой самоотдачей, что характерными рожами могли бы завестись и к 30. В комнатах постоянно стоял запах перегара и табака. Кажется, я пропитался им насквозь, хотя пил мало и не курил вовсе. Печатные машинки на вилле имелись, и мне досталось самое раздобное, но зато Москва. Уже привычная, и вечерами, когда на афганскую землю опускалась прохлада, я долбил по клавишам, как натуральный дятел, вызывая возмущенные вопли окружающих. Телефонную связь с редакцией организовывали раз в три дня, и мы отвисали на трубке, диктуя материалы и тыкая друг другу в спины пальцами и поторапливая. В середине июля нас, журналистов, пригласили на некий Эрзац прес тур по кабульским учреждениям образования. И теперь мы ехали в лице и революции, общаться с тамошними педагогами и ребятишками. Как я понял, мы не только материалы должны были написать, но и выполнять роль эдакой агит-бригады, рассказать, как прекрасно живут октябрята, пионеры и комсомольцы в Союзе. Каждый из нас нес несколько номеров своей газеты для репрезентативности. Я поначалу пытался найти в жарком внутри барбухайки подшивку дубровицкого маяка, пока не понял, что занимаюсь дичью, ибо уже 20 минут восседал на пачке комсомолки. У самых дверей нас встречали мои знакомые русистки Ирина и Вероника. Они тут преподавали и одновременно выполняли роль переводчиков и совершенно не походили на тех развеселых боевых подруг, с которыми я соседствовал в начале своего пребывания в Кабуле. Строгие юбки до колен, сдержанные жесты, минимум косметики, аккуратные прически в стиле незабвенной надежды Константиновной Крупской. Четкое, почти маршивая цоканье каблучков по каменным плитам пола. Это ж надо? Какие женщины все-таки артистки по природе своей? Станиславский бы точно поверил. Милые дамы провели экскурсию по этажам. В отличие от других школ, более напоминавших Сарае, чем учебные заведения, лицей был обустроен конкретно и капитально. Современные кабинеты химии и физики, неплохой косметический ремонт, наборы учебников, нормальные доски, парты, стулья, карты и пособия, кинопроектор. В самой большой аудитории собрались старшеклассники. Мальчики и девочки лет по 14-15 разве что в рот нам не заглядывали. Никакой ненависти или отчуждения я не чувствовал. У всех девочек белые шарфики, длинные до пола платья. Мальчики одеты кто во что горазд но прилично. Нищетой тут и не пахло. Может быть, это были дети партийных бонс, высоких чинов из Народной демократической партии Афганистана. Но чисто субъективно мне показалось, что ничего еще не потеряно. Вот эти ребята и девчата относились к нам как к старшим товарищам, с уважением и даже отчасти с восторгом. И это можно и нужно было культивировать. И передавать такую дружбу ни в коем случае не стоило. Если другие журналисты, особенно неприятные, пахнущие дрянным алкоголем тип из правды, разливались соловьями и нахваливали свои издания, то я пошел другим путем. Просто взял и провел интервью у тех, кто был посмелее. Вероника, то есть Вероника Аркадьевна, переводила, когда они забывали русские слова. «Ассалям алейкум», – протянул руку я. «Как тебя зовут?» «Вааляйкуму уссалям. Удивился парень. «Меня зовут Хаким». «Сколько тебе лет, Хаким?» 15 «Ты давно учишься в школе». «Пять лет уже». «И какой предмет тебе больше всего нравится?» «География. Там рассказывают про разные страны, про Советский Союз». «Когда я повзрослею, стану самостоятельным, то хочу побывать в Москве, увидеть Кремль и вашу настоящую зиму». «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Инженером. Я хочу построить железную дорогу» которая связала бы все города Афганистана, Кабул, Кандагар, Герат, Мазари-Шариф, чтобы люди могли сесть в поезд и поехать куда угодно. Папа сказал, что если я буду хорошо учиться, то поеду в Москву, в Университет Дружбы Народов. Мне очень нравится это название. Ты хочешь, чтобы народы жили в дружбе? Да, я хочу, чтобы люди вместе строили, и летали в космос, как Гагарин, а не стреляли друг в друга. Он вдруг замолчал и погрустнел. Вы ведь делаете газету, верно? Ее все-все шурови читают. Напишите в газету, чтобы ваши приезжали к нам, как раньше. Лечить, учить и строить, а не стрелять. Не должны наши и ваши стрелять друг в друга. На парнишку вы пытались зашикать местные педагоги, но я обвел их тяжелым взглядом, и бабоньки заткнулись. Обязательно напишу Хаким, я тебе обещаю, и буду бороться до последнего, чтобы это напечатали. Переводи, верника Аркадьевна, слово в слово. Мои соратники по таращились на меня, как на идиота. Дежурный молчи-молчи корчил дикие рожи. Ни хрена они не понимали. Этот пацан был настоящим кладом. Мне бы еще одного такого же, но из Москвы, со взором ясным и сердцем чистым, голубоглазого и светловолосого, в пионерском галстуке. А потом еще и встречу организовать, чтобы наш Ваня и Хакима по Москве поводил, а потом и сам в Кабул мирный приехал. И писать про все это со страшной силой. Ирина, вторая русистка, выловила меня в коридоре. Казя говорил, не садись в автобус сразу, к тебе подойдут», шепнула она мне в самое ухо, обдав горячим дыханием и упорхнула, цокая каблучками. «Твою-то мать!» А вот и неприятности подъехали. Я их просто седалищем чувствовал, физически. На улице ко мне подбежал молодой шустрый афганец в белой тюбетейке и вполне цивильном светлом костюме. Мелкий, живой, с блестящими глазами. Он тут же принялся тараторить по-русски, совсем без акцента. «Белозор? Из комсомольской правды? Я из Дарваша Даванан. Мы с вами коллеги, журналисты!» «Демократическая организация молодежи Афганистана?» Вроде как у этой богадельни был какой-то свой печатный орган. «Да-да, это наш афганский комсомол. Приглашаем вас в нашу редакцию. Поделиться опытом. Мы знаем, что вы работали в провинции, да?» Я с сомнением оглядел его с ног до головы. Мог он быть человеком Гириловича. Черт его знает. «Да вы не бойтесь. Я вам и удостоверение журналиста покажу». И сунул мне в руку корочку со своей фотографией. «Ни бельмеса я не понял. Там была сплошная вязь на вроде арабской. Может, на Дари, может, на Пушту, а может, и каляки-маляки всякие». Спросить все равно было не у кого. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что основная делегация уже усаживается обратно в автобус, чтобы катить в благополучность советский квартал или на свои вилы, где они там все жили. Наверное, у Гирилловича ситуация была под контролем. В конце концов, Ирина ко мне подходила и изложила все вполне доходчиво, как договаривались. Я кивнул. «Пошли, чаем напоите?» «Как не напоить? Чай не пьешь, какая сила?» Широко, как будто резиновый, улыбнулся афганец. «Поедем! Вон машина!» Машина, буханка белого цвета, стояла тут же, у лицея, припаркованная двумя колесами на тротуаре, а двумя на проезжей части. Журналист Дараван Шедаванан, на который так и не представился, открыл предо мной дверцу. Я глянул внутрь. Два гладко выбритых мужчины настороженно смотрели на меня. «Так!» Та Не знаю, сел бы я в автомобиль или нет, и что было бы дальше, если бы не донесшийся до меня древежащий стук. На самой грани слышимости. Он определил весь бардак, который начался спустя суще мгновение. Резко обернувшись, я увидел Ирину, которая стучала в окно второго этажа лицея и беззвучно кричала что-то и махала руками. «Зараза! Это все-таки не люди Гирилловича! Думать было некогда. И раз! Я крепко врезал шустрому парню в тюбетейке по бейцам, подъемом стопы, ухватил его за шиворот и помчался прочь, черт знает куда, не разбирая дороги. Псевдожурналист болтался, как мешок с дерьмом у меня в лапах, и верещал что-то высоким голосом. Впереди виднелись торговые ряды. Какие-то магазинчики и павильончики с прилавками, вынесенными наружу, на тротуар. Газанувшая с места буханка явно не смогла бы там проехать. Сшибая телом злоумышленника все препятствия на своем пути, я помчался по этому лабиринту напролом, слыша за своей спиной негодующие крики. Лопались глиняные горшки, разлетались в стороны корзины, вешалки с одеждой и каким-то тряпьем, всякие вещички и предметики. Кто-то, кажется, швырял в меня фруктами, огрызками, какой-то мелочевкой. Плевать, я пер вперед, спасая свою жизнь. Бросив через плечо один единственный взгляд, припустил еще быстрее, потому что заметил тех самых гладко выбритых мужиков с недобрыми взглядами. Они уже настигали меня, а в руках у этих душегубов были чудовищно большие хайберы, которые хищно поблескивали в лучах жаркого солнца. Перепрыгнув в деревянный ящик с зеленью, я неловко задел подпорку навеса тюбитейной головой афганца, который уже потерял всякую связь с реальностью. Полосатая ткань за моей спиной спланировала вниз, накрыв собой преследователей. Ага! обрадовался я и встряхнул свою несчастную жертву. Нет у вас методов! Ай! Моя голова дернулась от столкновения с меткой запущенным крупным спелым абрикосом. И я едва не прикусил язык. Кто-то из местных торговцев, обиженных моей тактикой ухода от погони, имел потрясающие навыки швыряния фруктами. Курва! Я еще раз для профилактики тряхнул плененного шустрика, быстро огляделся и рванул вперед и влево, туда, где виднелась машина характерной окраски, царандой. Огромными прыжками я удалялся от агрессивных ребят с полуметровыми тесаками. Молодчики как раз выпутались из полотнища и с новыми силами припустили за мной. Да что это за мода такая таскаться с огромными заостренными железяками за приличными иностранными гражданами? Заняться больше нечем. Дыхание мое сбилось, легкие горели, лицо заливал пот. Я не успел добежать до Бобика с рандоя, как раздался громовой голос. «Генера, ложись!» Не размышляя, я рухнул на землю. Ну, как на землю? На несчастного тюбетеечника. Он, кажется, хрустнул. Все-таки почти центнер тяжких костей и тугого мяса, которые мне достались в наследство от Гера Белозера, и кого покрепче травмировать могут. Грохотали выстрелы, пищал сломанный афганец, кричал народ. Но, наконец, спустя время, все закончилось. «Хрена себе ты, спринтер, Белозор!» Гирилович прятал в подмышечную кобру грозного вида пистолет. «Стечкин?» Я не особенно в этом разбирался, зато разбирался в видах спорта. «Ни хрена! Это не сприт, Казимир Стефанович! Это бег с препятствиями! А у вас что, стендовая стрельба по тарелочкам? Хэ, почему же по тарелочкам? По ублюдечкам!» Он, похоже, тоже был мастером нести всякую чушь в стрессовых ситуациях. «А это что у тебя за черт такой? Совсем сломал бедолагу? Погоди-ка!» Гирилович подошел к испорченному мной афганцу, наклонился и присмотрелся к его лицу, которое было перекошено гримасой моральных и физических страданий. За спиной представителя таинственной и секретной породы аквариумных рыбок уже разбегались в стороны солдаты в советской военной форме, оцепляя район. «Так ты, Абдулуфа тихо поймал, Белозор!» Он похлопал по щекам тюбетеечника, пытаясь привести его в себя. «Ну, не расстраивайся, болезный, мы тебя вылечим, а потом снова сломаем». Не. А если некоть будешь, я тебя опять Гере Белозору отдам. У него вон как хорошо получается твоей деревянной башкой глиняные стены прошибать». «Не надо Белозора!» Он смотрел на меня с испугом и одной рукой держался за бейцы, а второй за тюбетейку, которая, кстати, все-таки держалась на его разбитой и обильно кровившей голове. «Ты что, и по междудушью ему настучал? Зверюга!» Гирилович подсокал языком. «Но это такая змея, что ни разу не жалко. В общем, я планировал операцию несколько по-другому, но получилось тоже очень неплохо. Фатиха поймали, в целом никто не пострадал». Он с грустью посмотрел на разгромленные мной торговые ряды и безразлично на два тела головорезов, которых уже накрыли материи солдаты, а потом спросил. «А чего ты рванул-то?» «Дети же, лицей, черт знает этих гадов!» Меня уже начало потряхивать. Как обычно, после завершения очередного трудома, Абдулу Фатиха утащили куда-то здоровенные мордовороты. Его тюбетейка, наконец, свалилась на землю, и окровавленная валялась в дорожной пыли. «А, это ты правильно, это ты молодец! Ладно, мы с тобой теперь плотно поработаем. В Кабуле закончили, надо тебя в Бадахшан отвезти!» «Может, что и наклюнется. Хорошую у тебя КПД, Белозор. Полезный ты человек!» Гирилович наклонился, поднял тюбетейку, попытался тряхнуть ее об коленку, но зляпал кровью штаны, матюгнулся и пошел к машине. «А тебе особое приглашение надо? Или пешком добираться будешь?» Я сидел на переднем сиденье, размикая от контакта с горячей обивкой бадахшан бадахшан У меня крутилось в голове что-то, связанное с Бадахшаном августом 1980 года и всей этой историей с контрабандой. Я что-то знал такое, пугающее и трагичное, но никак не мог вспомнить. И коневский тут на помощь прийти бы не смог. Леонид Семенович включался в моем подсознании, когда речь касалась преступлений или, в крайнем случае, терактов, но никак не военных операций. «Военная операция?» «Шаэста!» — меня чуть не подкинуло на сиденье. «Чего орешь, Белозор?» — удивленно глянул на меня гириллович который по своей привычке вел машину сам. На сей раз это была самая обычная копейка. «Шаэста! Курва! 3 августа 1980-го!» Детали того досадного провала советской армии, который стал примером успешной борьбы с Шурави и одной из причин роста партизанского движения в Афганистане, замелькали перед моими глазами в виде строчек на мониторе компьютера. Читал я как-то воспоминания одного майора об этом деле, с картами и схемами. Нет, досконально я не помнил всей ситуации, но... «Какое августа, Гера? Ау, у нас июль на дворе!» э черт, задумался!» «Задумался он!» «Конспиратор Хренов, думаешь, я не знаю, что к тебе солдатики втихую приходят на руке погадать? Или про твои фокусы в БССР справки не навел? Да не дергайся ты, не потащу я тебя в казиматы. Петра Петровича помнишь? Или Павла Петровича? Они тебе привет передают. Толком скажи, что там по шеести? Гирилович вел машину и постукивал руками по рулю, бросая в мою сторону косые взгляды. Все равно я уже спалился. Потерявши голову, по волосам не плачут. Тем более, как я понял, Казимир Стефанович был в обойме Машерова. Настолько, насколько это вообще было возможно. Учитывая его принадлежность к сейсмикам из геолога разведочного управления. Короче, 3 августа разведбат 201-й дивизии пошлют на разблокирование и эвакуацию нескольких подразделений. Кажется, чен Стахонского мотострелкового полка «Уезд Кишим, провинция Бадахшан, кишлак Шаеста. Есть такое место?» «Есть!» — помричнел Гирилович. «И что?» «Дурдом, бардак, огневой мешок и цинковые гробы. Вот что!» «Маджахеды в озерах Истаки устроили там нашу настоящую бойню!» «Устроили? Маджахеды?» — Казимир Стефанович дал по тормозам. «Короче, Гера, понятно. Коньяк сегодня отменяется. Разворачиваемся!» Я не стал комментировать, что не притронулся бы к коньяку, даже если бы мне 100 баксов за каждую выпитую рюмку платили, а просто достал из кармана блокнот и карандаш и принялся писать все, что мог вспомнить про эту чертову шаэсту.